Глава 32. Фёдор проснулся от истеричных криков порштета и стука в дверь хижины. Порштет кричал, чтобы Крис быстрее вышел и успокоил Джодака, пока эльф не натворил ничего ужасного. Спросоне Фёдор мало что понял, но на улицу побежал, понимая, что без причины порштет панику разводить не станет. Когда Крис вышел из хижины, ему не пришлось даже ничего уточнять. Паштиет с выпученными от страха глазами показывал пальцем на небольшую площадку на окраине лагеря. Там, прижавшись друг к другу, стояли трое напуганных парней, а разъярённый Джодык размахивал перед ними руками и кричал. Слов было не разобрать. И Фёдор побежал к разъяренному другу. "Вы это хотите? А я могу! Вот прямо сейчас!" возмущался Джодык, когда Крыс приблизился к нему настолько, чтобы различить слова. "Хотите? «Джо!» — закричал Федор, еще не добежав до друга. «Что здесь происходит? Ты когда успел вернуться?» «А чего мне дома торчать?» — ответил эльф. «Дела порешал и назад. Тем более здесь, оказывается, без меня народ вообще оборзел». «А что хоть случилось?» «Да вот эти три придурка!» — Джодок показал пальцем на парней. «Устроили в лесу засаду и грабили всех подряд». «Это, конечно, нехорошо!» — согласился крыс. «Джо!» Но как-то ты чересчур разошёлся. Много кто этим промышляет. Всё же для большинства это игра, а в ней такое принято. Ну, тогда тебе будет приятно узнать, ответил эльф, что они это всё делали от твоего имени. Это как? удивился Фёдор. А вот так. Объявляли каждому проходящему по дороге, что этот лес принадлежит батьке Крысу, и здесь свои законы, и надо платить. Так что, Джодык усмехнулся. Радуйся, батька Крыс. Ты теперь местная знаменитость, от твоего имени пилигримов грабят. Фёдору категорически не понравилось быть баткой и крысом. Он нахмурился и спросил у ребят: "Это кто придумал?" Те не ответили, а лишь ещё сильнее опустили головы. "Я спрашиваю!" Фёдор повысил голос. "Кто придумал этот беспредел? Какой я вам батко? Что за מחновщина? Совсем что ли охренели? Многих ограбили. Трое их Ответил один из привневшихся, парень с ником Искатель. Маловато что-то, удивился Фёдор. Или никто не ходит сейчас в Полису? Да я удивляюсь, что троих смогли обобрать. Ты на них посмотри, Джодок указал рукой на не состоявшихся разбойников. У самого сильного 7 уровень. А туда же грабить пошли. Джодок всё ещё был зол, но уже понемногу начал отходить. «Я тебе больше скажу, батька-крыс!» Когда они рыпнулись на одного серьезного мага, который корешки собирал в лесу, он их заморозил и передал уже действительно крутым ребятам. Те не успели решить, что с этими идиотами делать, как они заявили... «Дай э, вспомню дословно». Эльф сделал небольшую паузу. «Что за ними стоит сам эльфийский принц Джодак?» «Прикинь, бро, я за ними стою!» Джодык подошёл к ребятам и замахнулся на искателя, словно хочет дать ему под затыльник. Парнишка пригнулся и сказал: "Ну извини, мы не подумали, что тебя нельзя светить". "Да причём тут светить, идиот ты!" возмущённо вскрикнул Джодык. "С чего вы вообще решили, что я за вами стою, особенно учитывая, каким вы гнусным делом занялись?" "Да уж, искатель, нашёл ты себе на задницу приключение", мрачно проговорил Фёдор. «Гоп-стоп в лесу, это еще понятно. Неприемлемо, но понятно. Прикрываться мной уже перебор, но еще терпимо. Но вот Джодока в это дело втягивать, здесь вы, ребята, погорячились». «Но вы же понимаете, что мы это сказали, чтобы нас отпустили», — ответил искатель. «И вас отпустили?» — язвительно спросил эльф. Парни отрицательно покачали головами. «Придурки!» — еще раз вургался Джодок. «Нафига вы вообще поперлись в лес людей грабить?» А что делать? Искатель задал этот вопрос с такой искренностью, что Фёдор сразу же понял бесполезность проведения какой-либо воспитательной работы с этими ребятами, как минимум, в тот момент. Однако Джодок этого не понял, он удивлённо воскликнул: "Что значит что делать? Ну делать нам что?" пояснил искатель. "Денег нет, заняться нечем. Что ещё делать? Как-то надо прокачиваться, на жизнь зарабатывать. Это жесть!" Джодах обреченно махнул рукой. «Короче, возвращаемся к тому, с чего начали. Отвезу я вас к бате на шахту. Года на два. После этого вернусь сюда. И сразу познайте всю радость ничего не делания после ежедневного двадцатичасового вкалывания на руднике». Ребята испуганно посмотрели на Федора. «А чего вы на меня смотрите?» — сказал Крыс. «Думаете, я вас буду защищать?» «Ошибаетесь». Ну, дурканули. Бывает же, что вы в самом деле пробовнил парень с ником Заяц. Ничего же страшного не произошло. Фёдору решительно не хотелось объяснять трём великовозрастным недоумкам, что такое хорошо и что такое плохо. Накануне важнейшего рейда, поэтому он просто сказал: "В общем, так. Запомните сами и расскажите остальным. Во-первых, я вам не батя. Во-вторых, пока вы с нами, я запрещаю заниматься грабежом и прочей аморальной фигнёй. Вам нечего делать, а ничего, что у вас завтра важней жиреть. Вы думаете, на что жить завтра? А откуда у вас уверенность, что завтра будет На вас неизвестная заклять и лежит. Сейчас задачу номер 1 удачно провести завтрашний рейд. Потом будем думать, чем заниматься дальше. Чтобы выжить, не обязательно грабить. Есть много других способов найти деньги. Как минимум, можно проходить данжи. Да что в тех данжах? попытался возразить Заец. Я же тебе говорю, бро, они дебилы, перебил парень от Джодок. О чего сразу дебилы? обиделся парнишка. Это он ласковый ещё, ответил ему Фёдор. Джо знает практически обо всех лакомых данжах на обратной стороне. Мало того, с ним мы можем ходить в нейтральные земли, а там данжионы еще богаче. Но вам он нужен не для этого, а чтобы его именем отмазываться, когда вас ловят за гоп-стопом». Парни потупили взоры и уже ничего не говорили. «Короче», — резюмировал Федор, — «или вы с нами и принимаете наши правила». Или идите на все четыре стороны прямо сейчас. Мы с вами хором ответили парни. Тогда ещё хоть раз на косарезите отправьтесь к моему батя на шахты навсегда, рявкнул Джодик. Идите отсюда нафиг. Готовьтесь к рейду. Тренируйтесь. Парни разбежались, а Фёдор спросил друга: "А как ты вообще узнал, что их поймали?" «Да говорю же, идиоты! Начали мной прикрываться. А те ребята, что их взяли, знают и Тирона. Они написали ему, а он мне. Сгонял, выкупил за сто золотых оптом». «Выкупил?» — удивился Федор. «Ну да, а как иначе? Умага выкупил. Там все по чесноку. Они на него напали, он их поймал. Считай, придурки. Его добыча. Это еще старик с меня чисто символически взял. В уважуху». Некоторое время друзья помолчали, а затем Федор спросил. «А все же!» Чего ты так быстро обернулся? Или это я так долго спал? Я даже и не проверил, который час. Почтёт прибежал как ошпаренный. Я сразу сюда и сорвался. А чего мне дома долго делать? ответил Джодок. Оставил девчонку магом. Они подтвердили, что на ней заклятие интигенов быстро снять его не получится. Вот пусть экспериментирует в бою, нам от неё не так много пользы. Потом с братом переговорил. Да, сразу сюда. Вижу, что сказал брат. А задачился Ты просто не понимаешь, насколько это серьёзный вызов от индигенов так себя вести. Джо, я тебя не понимаю, сказал Фёдор. Вот ты сам здесь среди людей живёшь почти всё время, отец твой оттуда рабов к себе на шахты таскает, а индигенам почему-то нельзя. Тебе не кажется, что это двойные стандарты? Ты действительно не видишь разницы между тем, что мы забираем к себе реальных отморозков, которые накосячили, а индигены поставили на поток отлов и отправку к себе в рабство совершенно невиноватых людей, да ещё и в таком количестве, возмутился Эльф. Вот видишь, усмехнулся Фёдор. Всё дело в масштабах, но по сути вы ничем не отличаетесь, и тебя раздражает, что они делают то же, что и вы, но просто в больших масштабах. «Ничего ты не понимаешь! Крыс из клана боевых хомяков!» Джодок тяжело вздохнул. «Мы берем работников на шахты. А вот для чего индигены такие толпы к себе переправляют? У них нет работы для такого количества рабов. Это я тебе точно говорю!» «Ну, мало ли. Ты сам говорил, что нет границ у вашего мира. Может, они какую-то шахту богатую нашли. Вот разрабатывают теперь». «В любом случае, все это нехорошо!» Джодок еще раз вздохнул. «Ладно». Не сейчас об этом говорить. Что делать будем? Пойдём проверим, как наша банда готовится к рейду, или быстро телепортнёмся к лапочке и и на Катимеле? Ну ты хоть прекрати их бандой называть, возмутился Фёдор. Да ты глянь на них, бро, рассмеялся Джодик. Банда для них ещё очень даже приличное слово. Тем более нечего эль пить, ответил Фёдор. Пойдём проверять и контролировать. Атомстил, грустно сказал Джодик. Жесток отомстил. Но я с тобой согласен. Эль будем завтра пить. Сейчас надо готовиться. Кстати, что-то наши друзья ничего не пишут. Надеюсь, не опрокинут нас. Всё время до выступления в Рейд на шахту Арцея Фёдор и Джодик и их новая испечённая банда провели в тренировках и разработке нескольких вариантов стратегии. План был максимально простым: телепортироваться на шахту, перебить всю охрану, освободить рабов. Фёдор нарисовал подробную схему поселения с указанием, где находятся бараки рабов, где казармы охраны, где административные здания. Учитывая, что никаких свежих данных о том, что происходит на шахте, не было, шли почти наугад, допуская, что Арцей вполне мог временно нанять дополнительную охрану. Выступить решили в обед, ровно в час дня. В это время все рабы должны были находиться не на рудниках, а в столовой, если, конечно, Арцей не отменил введённые Фёдором общие приёмы пищи вместо поедания виртуальных галет. При таком варианте рабы могли оказать посильную помощь в битве, да и скорее всего нападение ждали ночью, ведь именно в это время были совершены оба предыдущих рейда. Ставр, Скай и их друзья обещали прибыть за полчаса. Помимо этого, Джодок нанял двух магов-гномов. Где он раскопал столько уникальных персонажей, эльф не сказал, но это было невероятно. Гномы сами по себе считались редкостью на обратной стороне, а уж гном Мак это было что-то поистине уникальное. Но Джодак был уверен: без них не обойтись. Он уже понял, что магическую защиту у Арцея ставили индигены. На каких условиях это был отдельный вопрос, но то, что это была магия индигенов, эльф не сомневался. Ещё с прошлого неудачного рейда Джодык помнил, что на территории поселения стояла мощнейшая блокировка эльфийской магии, и он не смог наложить ни одного заклятия. А вот свита гномов помог им телепортироваться оттуда. Именно поэтому Джодык и позвал в рейд двоих магов этой игровой расы. Он понимал, без помощи в виде магического огня или дождя, да регулярных исцеляющих бафов, им не победить. Гномы прибыли ровно в полдень. Их звали Тангус и Олис. Первый был специалистом по боевой магии, преимущественно магии огня, а второй, по словам Джодика, отличался невероятной производительностью в области наложения всевозможных исцеляющих и увеличивающих силу бафов. Выглядели они, как и положено выглядеть гномам. С точки зрения разработчика классической фэнтезийной игры, Росты чуть ниже среднего, коренастые, с крупными головами и классическими длинными и густыми бородами. У тангуса она была в нижней части заплетена в косичку, у Олеса просто свисала прямо до пояса. Помимо бород их можно было отличить по кафтанам. На боевом маге был красный, на его товарища Хиллери — синий. Больше ничем ребята с виду не отличались. На лица были как братья, сложены одинаково, а штаны и сапоги купили, судя по всему, у одного и того же портного и сапожника. К тому же гномы оказались на удивление неразговорчивыми и общались только с Джодоком на эльфийском языке. При знакомстве с Федором лишь вежливо поклонились, но ничего не сказали. К половине первого прибыли Ставр, Скай, Боб-отшельник и еще четверо ребят. «Джо! Крыс!» — виновата произнес Ставр, забыв даже поздороваться. «Джо! Крыс!» — виновата произнес Ставр, забыв даже поздороваться. «Я не знаю, что произошло. Нам очень стыдно, но это все, кого мы смогли собрать». «Не густо!» — Джодок улыбнулся, казалось, что он вовсе не удивлен. «Но главное, что вы сами пришли. Нам ведь не только драться, нам еще и как-то туда телепортироваться надо». «Нас мало, но мы будем очень стараться. Еще раз простите», — сказала Скай. Девушка огляделась по сторонам, заметила, что нигде нет ее подруги и спросила... А где я, Суня? За неё не переживайте, она у Джо дома, ответил Фёдор. Неизвестно ещё, чем наш рейд закончится. Ей с таким заклятием там безопасней будет. Спорить с этим утверждением никто не стал, и все начали готовиться к отправке на шахту Арцея. В итоге после сбора всех участников рейда в состав освободительного отряда вошло 45 бойцов. Крыс, Джодык поштет комар вездеход. Семь человек команды Ставра и Скай, 31 освобождённый наконец пленник и два гнома. Ровно в 12:45 отряд собрался на площадке в центре лагеря. Джодык раздал каждому бойцу по два принесённых гномами свитка с мгновенным телепортом на 100 м и с восстановлением жизни до 50%. Пояснил, как этим пользоваться, и выдал улучнное оружие тем, у кого в этом была необходимость. Фёдор смотрел, как его друг готовит отряд к бою, и ловил себя на мысли, что ему всё ещё до конца не верится, что он с минуты на минуту поведёт этих людей в настоящее сражение со своим бывшим, так называемым хозяином. Мог ли он подумать о таком, заполняя в своё время ведомости на шахте или скрываясь в лесу после побега? Крыс отдавал себе отчёт в том, что всё это стало возможно в основном благодаря его странному другу. Не встретил он тогда джодака в лесу, ничего бы этого не было. Но с другой стороны, это был не только результат везения. Мало было встретить раненого эльфа, терзаемого в лесу тремя отморозками. Надо было броситься его защищать, несмотря на огромный риск, несмотря на возможность уйти на респаун и возродиться среди врагов, несмотря на то, что здравый смысл рекомендовал пройти мимо. Но Крыса из клана боевых хомяков не прошёл мимо. Он сделал то, что должен был сделать в силу своих убеждений, и в награду за это получил болтливого, навязчивого и неугомонного спутника, который как-то незаметно стал его лучшим другом в этом удивительном цифровом мире. И теперь этот друг оказывал огромную, неоценимую помощь в подготовке, пожалуй, самого важного дела Крыса с момента его прихода в игру. И хоть Фёдору всё больше казалось, что Джодок думает уже не столько о несчастных рабах Арцея, сколько о таинственных индигенах по какой-то причине помогающих рабовладельцу, это было неважно. Крис знал, его эльфийский друг ввязался в эту авантюру ради него, а то, что у него появилась дополнительная мотивация, чтобы отнестись к этому с максимальной серьёзностью, так это Фёдора лишь радовало. Крис оглядел свою банду. На фоне хорошо экипированных и прокачанных Ставра, Скай, отшельника и их друзей, спасённые наконец пленники выглядели разношёрстной толпой неудачников. По большому счёту, они ими и имели были. Кого-то обманом закинули в игру, кто-то сам в неё пришёл, да не сложилось. Так или иначе, успешные ребята редко попадают в рабство. А теперь у них появилась надежда исправить ситуацию, переписать сценарий своего участия в этой суровой игре. Фёдор очень хотел, чтобы у этих ребят всё получилось. И ещё, глядя на свою банду, Крис понял, что несколько напутственных и подбадривающих слов не будут для этих ребят лишними. Хоть Джодак и раздавал всем указания и советы, и хоть он был замечательным парнем, но всё же он был неписам. А эти ребята были людьми, пусть и цифровыми, сбитыми с толку, уставшими, в чём-то разочаровавшимися, но людьми. Фёдор вышел на середину площадки и громко крикнул: "Внимание!" Дождался, пока все замолчат и посмотрят на него, после чего продолжил: "Друзья мои, я не умею говорить красиво и много, но я должен вам сказать несколько слов. Сейчас мы отправимся совершать очень важное и доброе дело. Мы спасём сотню человек от рабства, накажем тех, кто их мучил и издевался над ними. Многие из вас идут в этот рейд, чтобы помочь мне, Кто-то соскучился по приключениям, кто-то хочет проявить себя. Всё это замечательно, но в первую очередь мы идём спасать хороших людей. Помните об этом, если вам покажется, что задача невыполнима, это придаст вам сил. Удачи нам. Разбивайтесь на тройки и подходите к тому, кто будет вас перевозить. Телепортация по команде Джодака. Кто-то зааплодировал, кто-то засвистел, и из толпы донёсся незнакомый звонкий голос. Слышали, что батя Крыс сказал? Бегом выполнять! И все тут же засуетились, забегали, собирая стройками вокруг заранее определённых перевозчиков.